Глава сорок 43. Прошло уже больше недели, как мы обосновались в особняке Рейнарда. Миссис Летта и мистер Эдвин прибыли к нам в помощь на следующий день к вечеру и тут же принялись приводить дом в жилой вид. Софи проснулась только через сутки и была ужасно голодна. Прекрасно себя чувствовала и не помнила, как возродила дракона. И скорее всего, что произошло в кабинете Тревора, навсегда останется для меня загадкой. И ответ, кто наделил Софией этим даром, кто говорил устами ребенка, наверное, останется так и не раскрытой тайной. Ваша светлость, обед подан, объявила Мелли, прервав мои воспоминания. Спасибо. Софи в комнате. Мистер Райнерт не вернулся? Нет, ваша светлость, а Софья играет с Кузей. Тогда я сама ее позову, проговорила, отложив каталог тканей, окончательно запутавшись в выборе подходящей расцветки для новых штор в гостиную. Я покинула чистый и такой уютный кабинет, отправилась к дочери. Проходя через светлый просторный холл с большими окнами, верхняя часть которых была сложена из разноцветных стёклышек. Я ненадолго замерла. Сегодня солнышко нас снова порадовало. и, заглянув в окно, разукрасила серый мраморный пол радужными зайчиками, превращая и без того чудесный дом в волшебный. Невольно бросив взгляд в угол, где стоял пухлый, обитый темно-зеленой тканью диванчик, Я вспомнила утренние догонялки с Софией. Девочка с заливистым смехом пряталась за ним от меня, а Рейнерд, услышав шум, застыл у дверей, глядя на нас, счастливо улыбался. Какие-то непривычные и довольно странные ощущения возникали у меня, стоило Рейнарду появиться рядом. То волнение, которое охватывало меня там, в замке Элфордском, когда я еще ничего не помнила словно усилилось, но оно тут же разбивалось о страх и обиду Софилики, и было непросто унять эту невообразимую смесь чувств. Отрешиться от прошлого и смотреть в настоящее очень трудно, но я старалась. Винить мужчину во всем случившемся неправильно. Я много думала об этом и уверена, что оба, он и Софилика, были бы несчастны в этом браке слишком они разные и наблюдая как бы со стороны я видела что рейнерд делает все, чтобы нам было хорошо и комфортно на протяжении этой недели я рейнерд и софия были как семья вместе ужинали утром желали друг другу отличного дня играли с ребёнком делились впечатлениями о пройдённом дне обсуждали новую обивку кресел, ремонт гостиной, чистку сада. Вчера Рейнард, узнав, что Софи скучает по коту, вернувшись к ужину, вытащил из за пазухи мяукающий комочек и отдал малыша счастливому ребенку. Да, мы с Софи не покидали особняк, но пока нам этого и не хотелось. Рейнард Кеннет и Тревор решили, что скрывать, где мы живем, нет смысла, поэтому развили бурную деятельность вокруг особняка. К нам часто приезжали гости: миссис Маккей, мистер Грэм, Джилли, чтобы тот, кто так стремился похитить Софи, поторопился и проявил себя. Мы жили так, словно за Софию никто не охотится. Лишь хмурые мужчины, что охраняли наш покой, скрываясь в тени, напоминали мне, что опасность еще не миновала. Мисс Айрис. да, Дамели, с вами все в порядке? спросила девушка, в ее голосе слышалось искреннее беспокойство. Все хорошо, заверила ее, натянуто улыбнувшись, направилась к лестнице просто задумалась. Короткий путь до нашей Софи комнаты я преодолела в считанные минуты, любуясь чистотой, светом и прекрасными картинами, развешанными на стенах. К сожалению, кто автор этих невероятно красивых пейзажей, мы так и не узнали, но он был очень талантливый. Глядя на зеленый бор с его вековыми деревьями, яркой зеленью полежником, ты словно находишься там, среди всего этого великолепия. Иногда мне казалось, что даже запах прелой травы, смолы и цветов окутывал меня, даря умиротворение и покой. Привет. О, ты лежанку Кузи сделала? проговорила, стоило только зайти в комнату. Красивая получилось и мягкая. Мелли помогла, а мистер Эдвин сделал игрушку, похвалилась Софи, показав на мохнатый шарик с веревочкой. довольно хихикнув, добавила. Кузя бегает за ним и ловит, и, видимо, забегался и сейчас спит. Ага, спрыгнула с кровати девчушка, расправив новое платье, спросила. — "Обедать пора?" "Да, идем, пока не остыло." "А Рейнольд, он не вернулся?" "Нет, ты же знаешь, он всегда возвращается к ужину." "Он хороший?" Задумчиво протянула Софье, взяв меня за руку, спросила: "Мы будем здесь жить?" "Софье" Если ты и Айрис не против, я очень хотел бы, чтобы вы жили здесь всегда, ответил девочке Рейнард, бесшумно появившейся в холле, до которого за неспешным разговором мы уже успели добраться. Мы же не против, выжидательно посмотрела на меня Соффи, остановившись рядом с отцом. Нет, Натянуто улыбнулась, не глядя на мужчину, проговорила: "Я распоряжусь принести еще один припор". "Не нужно, мы меня видела". Остановил мой побег Рейнерд, подхватив меня и Софью под руки, повел в столовую. Обед прошел, как всегда, замечательно. Рейнерд очень старался наверстать упущенное время распрашивал Софи о ее скитаниях, о ее мечтах и знаниях. Осторожно, будто опасаясь спугнуть, интересовался моими желаниями, историями жизни и, конечно же, рассказывал о своей. Делая это непринужденно и легко, что ни я, ни Софи не ощущали неловкости от общения. По сути, пока постороннего для нас человека. София, Кейла очень хочет с тобой встретиться, проговорил Рейнольд между сменой блюд. Если ты хочешь, я передам приглашение. Хочу. Это не опасно? быстро уточнила. Мне не хотелось расстраивать девочку, но стоит ли подвергать опасности еще одну? Нет, за домом следят чужих пока не заметили, ответил Рейнольд ласково улыбнувшись, продолжил. Морта видели в Вестере. Он рядом, но может долго выжидать, поэтому стоит поторопить его. А если это не он, возможно, но все указывает на него. Ясно. Надеюсь, вы знаете, что делать, задумчиво протянула, отодвигая тарелку. Аппетит совершенно пропал а смутная тревога не давала покоя. Айрис: "Я все, спасибо". Поблагодарила Софи, чинно поднялась со стула, коротко кивнув, побежала к выходу, на ходу прокричав: "Я проверю, как там Кузя". Хм. Софи нужна гувернантка, отметил Рейнард, провожая взглядом дочь. Да, но пока я опасаюсь приглашать в дом постороннего. Айрис, я хотел сказать, чуть запнулся мужчина, словно раздумывая. Он спустя недолгое молчание проговорил. Гвендолин вчера заявилась к Тревору, разыскивала меня. Она продолжает настойчиво добиваться своего. Мы поставили за ней слежку и многое выяснили но пока нет доказательств ее вины в смерти Софии Лики. Я понимаю, остановила мужчину, снова почувствовав тревогу. Что нужно сделать? Ты совершенно не похожа на девушек, которых я когда-либо встречал, вдруг произнес Рейнард с восхищением на меня посмотрев. Ты удивительная. Рей, просто Рей так обращаются ко мне друзья. Прервал меня мужчина. Если ты не против. Нет, Рэй смущенно улыбнулась, мысленно несколько раз повторив его имя, наконец продолжила. Ты хочешь, чтобы она узнала, что Софи жива? Нет, я хочу, чтобы она узнала, что я женился на тебе. Если ты согласна, то в храме уже все готово. Осталось пригласить гостей. Э, -э, -э, -э, -э, -э, -э, -э, -э> растерянно протянула, не зная, как реагировать на такое спешное предложение, все же нашлась, что ответить. И чем это поможет? Она снова попытается избавиться от тебя, но сейчас мы готовы. Слишком поспешная свадьба не будет выглядеть подозрительно. не унималась я, ощущая себя почему-то обманутой. Наверное, потому что я, как и все женщины, мечтала, что предложение мне сделают не по причине лоблины живца, а потому что любят. Нет, гостей будет немного, только близкие люди. И несколько людей, которые обязательно поветуют Гвендалин последнюю новость, ответил мужчина, вдруг резко поднявшись, в два шага преодолев разделяющее нас расстояние, проговорил. Для меня мы все еще муж и жена. Я лишь жду, когда ты меня примешь и простишь. А это формальность для людей. «Рэй, я не уверена, Так много всего случилось, отстранилась от мужчины, обхватив себя руками, снова почувствовала, как страх софелики поглощает меня. Я знаю и не тороплю. произнес Рейнхард, заключая меня в объятия, прошептал: "Просто позволь быть рядом".